Глава первая. Влип. Полгода Алексей вел себя как примерный семьянин. Он ходил на службу, что-то делал по дому. Жизнь с Натальей наладилась. По выходным она зачастую тащила его то в театр, то в музеи. Благо, очагов культуры в Москве было очень много. В свободное же время, которое появлялось нечасто, Алексей читал книги по истории. Иногда было интересно, и он засиживался далеко за полночь, Но случалось, находил в книге множество неточностей. Бывало так, что версия историка выдавалась едва ли не за истину в последней инстанции. Алексей уже посчастливилось самому быть свидетелем некоторых событий. Временами накатывало желание снова потереть странный камень и перенестись на многие века назад. Что его жизнь? Дом, служба и снова дом. Драйва не хватало, адреналина. Размеренная, спокойная жизнь казалась пресной. Может быть, он бы и считал ее нормальной? Живут же так тысячи семей в Москве, в России. Но судьба злодейка приоткрыла ему маленькую форточку в другой мир, полный опасности и приключений, мир, в котором мужская дружба и воинское братство не были пустым звуком и значили многое. Сейчас такие отношения редкость. Выпить пиво с приятелями, поболтать о футболе, машинах, поругать власть, а на следующий день снова на работу. Скукота! Жил бы один... Давно бы вытащил камень из тайничка. Но жена Наталья бдила, уговаривала степенице и не лезть в авантюры. Известное дело, для женщины налаженная спокойная жизнь в замужестве — показатель успеха. И на беспокойной журналистской работе своей она постаралась свести командировки к минимуму. Начальство говорило, что после авиакатастрофы смотреть на самолеты не может. Преувеличивало, конечно, но люди ради семейного блага еще и не то придумывают. Нет, Алексей никогда не жалел, что женился на Наталье. Красива, умна, хозяйка хорошая, а в знании литературы, искусства и культуры на голову выше его. И чувства между ними были. У некоторых любовь вспыхивает с первого взгляда, бушует ярким пламенем, но вскоре прогорает. Алексей же каждый день открывал в жене что-то новое, чему иногда удивлялся. Но ему не хватало боевых походов, схваток не на жизнь, а на смерть, когда борьба изо всех сил Пробовал он несколько раз играть в компьютерные игры. Жалкая пародия. Сидеть перед монитором, зная, что при любом исходе с твоей головы ни один волос не упадет, что под тобой надежный стул, а не раскачивающееся седло лошади, чувствуя в руке компьютерную мышку, а не тяжесть боевого оружия, этот как рзац, как сосиски из сои, как крезиновая женщина из секшопа. Наталья, как натура чуткая, уловила периодическую хандру Алексея. — Леша, лето скоро. Давай куда-нибудь в отпуск поедем. — Отпуск — это всегда хорошо. перемена мест, никаких мыслей о работе, новые впечатления. — Согласен, а куда? — Можно в Турцию, поваляться на пляжах, поплавать. А хочешь, в Сибирь махнем к твоим родителям. Там же места дикие, природа чудная, цивилизация неиспорченная. А воздух какой! Не то, что в Москве на Садовом кольце. — Фу, до отпуска еще дожить надо. А это еще целых два, а то и три месяца. не знала я, что ты нытик». Но предстоящим отпуском Алексей воодушевился и вместе с молодой супругой стал строить планы. Ему хотелось и у родителей побывать, и в Анталию съездить. Однако где столько денег взять? После нескольких дней бурных обсуждений они решили ехать в Турцию. В Египте волнение, а отдых в Анталии стоил умеренных денег — по 30 тысяч человека. Алексею было смешно наблюдать за Натальей со стороны, то, как она обсуждает с подружками, какие наряды взять с собой. Пляжный отдых предполагает больше отсутствия одежды. В выходной день Наталья с подружкой отправилась по магазинам присматривать купальники. Ох уж эти шопинги. Алексей, как и многие мужчины, ходить по магазинам не любил. А для женщин это как мед для пчел. И Алексей понял, что раньше обеда, а то и позже Наталья не вернется. Он посмотрел телевизор и взялся за журнал. Полистав его, он прошелся по комнате и сам не понял, как залез в тайничок. Он соорудил его во время ремонта небольшую закрытую нишу под подоконником. Там он хранил свой перстень с бриллиантом, золотую фигу — подарок Остриса, да камень с рунами, обладающий странным свойством переноса во времени. Алексей полюбовался своими сокровищами, и сразу нахлынули воспоминания. Ведь каждая вещица была памятна и людьми, и событиями. Он погладил золотую фигу привет от острица, зачем-то взвесил ее на ладони и ощутил тяжесть металла, как будто почувствовал пожатие военачальника. Странное ощущение. Остриса давно нет. Он, Алексей, знает о его судьбе, а вот подишь ты, подержал в руке его подарок, и сразу он возник в памяти живой и энергичный. Алексей вздохнул. и положил фигу в тайничок. И перстень золотой с бриллиантами тоже его подарок, только он почему-то не вызывает таких чувств, как фига. Алексей все-таки надел его на палец, полюбовался игрой солнечных лучей на гранях драгоценного камня и вытащил из кожаного чехольчика камень с рунами. Невзрачная, незатейливая вещица. Увидишь такую под ногами в пыли и не нагнешься. А вот свойства у нее необычные. То ли древние руны на ней силу такую ему дают, то ли происхождение она неземного. Отдать бы камень ученым на исследование, так Алексей боялся испортит. Кусочек на анализ отколет, а камень силу потеряет. А если признать, что все могущество камня кроется в рунах, заклинаниях, так и вовсе тупик. Сколько он уже изучал в книгах древние языки, мертвые уже, на которых никто не говорит, а ничего похожего не обнаружил. Есть, правда, сходство со скандинавским, но все равно далеко не то. Да и полустерлись уже руны, едва видны. Конечно, лет-то им поди много, не исключено ни одна тысяча. И владел им какой-нибудь шаман, колдун или волхв. Из Сибири камешек-то. Там нашел его Алексей, убеглого зэка. А сколько тайн еще хранит та земля? Таинственных обрядов у племен местных было много, теперь-то они уже утрачены. В раздумьях Алексей провел большим пальцем правой руки по рунам на камне. Тут же спохватился и отдернул руку, но было уже поздно. Камень как будто ждал этого момента. Тут же раздался треск, как от электрического разряда. Комната осветилась яркой вспышкой, и голова у Алексея закружилась. Ох и дурень же он! Ну, гладил бы камень, сняв с руки перстенек с бриллиантом, ведь опыт уже есть. В нос ударил запах свежескошенной травы, В ушах раздался с от кузнечиков, и Алексей открыл зажмуренные глаза. Он стоял на краю луга рядом с узкой грунтовкой. Впереди метрах в трехстах виднелась деревня. Алексей огляделся. На лугу в волках лежала скошенная трава. Поодаль два косаря работали косыми литовками. Ну вот давал же Наталье слово, что к камню он пока прикасаться не будет, так будто черт под руку толкнул. Алексей вздохнул. Уложил камень в кожаный чехол и повесил его на шею. Перстень на пальце бриллианта внутрь повернул, чтобы в глаза не бросался. Коль так получилось, надо хотя бы узнать, где он, куда попал. Такого удивления, как в первый перенос, Алексей уже не испытывал. Он осмотрел себя, нет ли чего странного. Конечно, костюм спортивный и кроссовки даже в современном городе не везде приветствуются, а уж в деревне. Знать бы еще какое время на дворе. Алексей вздохнул и пошел к деревне. Ни ножа при себе, ни зажигалки. Да и денег местных тоже нет. Земля, судя по местности, своя, русская. Ну и то славно, не чужбина, где обычаи и язык все незнакомы. Язык здешний, конечно, отличается от современного ему, но объясниться можно. Русский украинца или белоруса всегда поймет, хотя языки различаются. Алексей подошел к избам. На заваленке ближний к нему сидел, грелся на солнышке дед. Алексей поздоровался, седовласый старец всмотрелся в прохожего под слеповатыми глазами. — И тебе желаю здравствовать. Что-то я тебя, милый, не признаю. — И не признаешь, дедушка, в первый раз я в вашей деревне. Как она называется? — Дергонки, отродясь, так называлось. А год какой ноне? — Не уж запамятовал. — Шесть тысяч девятьсот тридцать девятое от сотворения мира. Алексей прикинул в уме. По Григорианскому календарю выходило 1431 год. Он стал лихорадочно вспоминать, кто правил на Руси в эти годы, и получалось, что вроде как время правления Василия II Темного было. А старец сам стал расспрашивать, говоришь ты странно, не Литвин ли? — И там побывать пришлось, — соврал Алексей. — Далеко ли до ближайшего города? — До Переславля-то? — Да верст десятка три, а может и поболее. Кто их мерил? — Алексей... Пробил холодный пот, опять Переславль. Вот это он влип. Хотя разобраться еще надо, на Руси три города с таким названием. Переславль Рязанский, столица Рязанского княжества. Еще один Переславль на Плещеевом озере, называемый Залесским. И тот, что под Киевом, где он одно время был в дружине Мономаховой, тоже Переславль. Только с тех пор два века минуло. А вопрос не праздный, для него существенный. Кто ж в Переславле правит? Старик хмыкнул. Ты, калико-перехожий, не дурачок ли? Иван Федорович, великий князь Рязанский. С души Алексей камень свалился. Теперь он определился и со временем, и с местом. Конечно, перед дедом он выглядел нелепо, глупо, но как по-другому узнаешь? Он поблагодарил деда, поклонился. Хорошо, что старик ума не выжил, — отвечал толково. — Не серчай, дедушка. Первый раз я в этих краях повинился Алексей. Последний вопрос у меня. В какую сторону Переславль? То да, дед махнул рукой, указывая направление. Ага, стал быть на запад. Определился по солнцу Алексей. Зашагал он быстро, времени полдень до вечера успеет пройти много. Прошло не больше получаса, как сзади послушался скрип тележных колес, приглушенный стук копыт. Алексей обернулся, его нагоняло подвода с двумя седаками. Лошадь была небольшой, лохматой, хвост не обрезан, явно тягловая лошадка. Подвода поравнялась с Алексеем. — Эй, путник, садись, подвезем, — предложил один из мужиков. Кто был бы против? Все лучше ехать, чем ноги бить. Алексей поблагодарил и запрыгнул на подводу. И тут случилось неожиданное. Оба мужика навалились на него сзади, повалили на настил, едва прикрытый сеном, заломили руки и связали веревкой. Такой подлости Алексей не ожидал и готов к отпору не был. Теперь он ругал себя последними словами, да поздно. Расслабился. А времечко-то жесткое, даже жестокое. — Мужики, вы что творите? — Разве я вам что-нибудь плохое сделал? — повернул он голову к своим обидчикам. — А вот мы тебя к Тиону княжескому свезем. — Пусть он решает, сделал ты плохой, али нет, — ответил один. — Одет ты не по-нашему, балакаешь, как Литвин. — Как есть лазутчик московский, али Литвы поганый? Алексей понял, в чем его подозревают. Русь в то время еще не была единым государством. Княжество разрознено, во главе каждого великий князь, и они зачастую враждуют между собой. А Москва, Литва и Рязань вечно соперниками были. Не раз сходились в братоубийственных сечах. Надо срочно придумывать себе легенду. Ежели те он не поверит, быть беде запросто повесить могут. Купцом прикинуться. А где товар? А босс люди? Воинам... гридем по-местному, то где кольчуга, шлем, оружие, лошадь? Времени для обдумывания немного. На крестьянина, холопа, он одеждой своей и говором не похож, не пройдет этот номер. Прикинуться иностранцам? Тогда почему один? Поскольку люди из дальних краев в одиночку по этим землям не ходят, где сопровождающие, охрана? Мысли беспорядочно метались в голове, но при некотором размышлении Алексей отбрасывал их одну за другой. Потом решил, надо бежать. Конечно, он понимал, что сделать это со связанными руками невозможно, и тут же, не откладывая, попросил Хлопцы, до ветру мне надо. Делай в штаны, хохотнул один. Не в моготу уже, но ну, православные живы. Христом Богом прошу. А на самом-то крест есть? Есть, посмотреть можешь. Ладно, останови, Конрад. Сидевший на облучке мужик натянул поводья, и лошадь стала. Слазь, пока мы добрые. Руки-то развяжите. Мужики переглянулись. «Развяжи ему руки, Фома!» Нечто мы не хрести!» «Куда он от нас в голом поле денется?» Рыжий Фома выругался, но с слез. Зайдя к Алексею со спины, он развязал узел веревки, стягивающий ему руки. А тому только этого и надо было. Не оборачиваясь, он заехал кулаком Фоме в пах, как подкинутый пружины, одним прыжком вскочил на подводу и кулаком ударил Кондрата в висок, возничий молча упал навзничь. Слетев с повозки, Алексей бросился к Фоме. Тот корчился в пыли, прижав обе руки к паху и подвывая. «Как есть вражина!» — простонал он, увидев стоящего рядом Алексея. «За что?» «А нечего со спины нападать!» «Что это, басурманин какой?» Алексей наклонился и споро обыскал Фому. Оружие вроде ножа он не нашел, из чего сделал вывод, что Фома чей-то холоп, как и Кондрат. «Хватит выть. «Вставай! Снимай рубаху и порты!» «Ты что, удумал?» — испугался Фома. «Одежду твою забрать!» «Самого тебя не трону, а связать свяжу!» Испуганно поглядывая на Алексея, рыжий Фома неохотно стянул с себя рубаху и порты. Положив их на телегу, он остался в одном из поднем. «Повернись спиной!» Алексей связал ему руки веревкой, которой раньше был связан сам. Потом подошел к Кондрату, пощупал пульс. Пульс прощупывался, Кондрат был жив. «Ты его живота лишил!» Фома неотступно следил за Алексеем. «Нет, жив он!» — Не рассчитал я маленько. — Но скоро в себя придет. — Ты лучше скажи, куда вы меня везли? — Тут не вдалече деревня есть, Кадышниково. Там наш Тиун. — Что ему там делать? — Известно чего. У старосты деревенского брашку пьет. Тиун был сборщиком налогов и податей у князя. И надолго в Весе и села не приезжал. Алексей надел поверх своего спортивного костюма рубаху и порты Фомы, Благо все было широкое, но любой размер и рост опоясался чужим поясом, от чужой одежды пахло потом, лошадью, навозом, и Алексею было неприятно. — Привыкай, Алексей! — подбодрил он себя. — Надо было решать, что делать. Пожалуй, лучше всего было распрячь лошадь и уехать на ней. Седла нет, так это и лучше. Откуда у крестьянина седло, да еще тягловой лошади? Только подозрения ненужные вызовет. Алексей распряг лошадь. — Эй, а мы как же? — спросил Фома. — Берись за оглобли и телегу вместе с Кондратом назад в деревню вези, за место кобылы. — Да к руки связаны! — Алексей замешкался, но потом руки Фоме развязал. Оставшись один, без поддержки Кондрата, Фома утратил боевой пыл. — Не попадайся мне больше, — посоветовал Алексей, — не то зашибу. — Да за что? Не будешь со спины по подлому нападать. — Не что я бы один справился... Ты вон какой здоровый!» — начал конючить Фома. «Берись за оглобли, не то передумаю!» Алексей запрыгнул на спину кобылы, ударил ее по бокам кроссовками, и лошадка неохотно тронулась с места. Через некоторое время Алексей обернулся. Фома, исправно упираясь, тащил телегу за оглобли. Он тоже обернулся, всмотрелся, и потом погрозил Алексею кулаком. «Вот уж дурак-то! Что стоит Алексею развернуться и догнать его?» Ездить на лошади, тем более без седла, Алексей уже отвык. Ткань спортивных брюк тонкая, и кожу на бедрах он растер жесткой шкурой кобылки едва ли не до крови. Лошадь мерно трусила, пока часа через два сама не остановилась на лугу. И то ведь не машина, поесть хочет попить. Алексей привычно вытащил у дела и пустил лошадь пастись. Лошаденка смирная, не взбрыкивала, как верховые жеребцы, но и медлительно была, куда ей, рысью или галопом? Однако это все же лучше, чем идти пешком. Грунтовые дороги сходились, становились шире, потом возник перекресток. И попробуй пойми, куда ему ехать. Коли указателей нет, никаких и нигде. Извечная российская проблема, дураки и дороги. Деревушки и села Алексей старался объезжать. Мало ли кому вздумается снова его связать. Вроде и предлога не давал, кроме необычной одежды. Правда, после того, как он переоделся в привычную глазу аборигенов одежду, на него никто не обращал внимания. Кроссовки сначала выделялись, но Алексей специально вымазал их грязью, и теперь было не понять, что за обувка на нем, вроде грязных лаптей. Вот только лошадь пощипала травы, а ему есть охота. Проезжал постоялый двор с харчевней, запахи оттуда доносились просто сногсшибательные, ног а денег нет. День-то еще можно С утром завтракал. А сейчас ему нужно уехать как можно дальше, ведь лошадь он увел у крестьян, а законократство наказывали сурово. Попробуй докажи, что они первыми напали, а он только защищался. Как по правде надо было бы ему к князю идти, щелобитной, но где искать того князя? Да и кто он такой, Алексей? Человек без рода, без племени, без места жительства и без занятий. Мужчина, даже если он холоп, имеет дом, зачастую семью, зарабатывает на хлеб трудом своим. А главное, имеет защиту в лице боярина или купца, или монастыря, ежели он к нему приписан. А Алексей нынче сам за себя, никакой защиты и опоры со стороны. Потому ему надо быть осторожным и осмотрительным. До сумерек он отъехал от места стычки с мужиками верст на двадцать. Солнце начало садиться, и Алексей стал приглядывать для себя место ночевки. В темноте сделать это было бы затруднительно. Он приглядел это место недалеко от брода, через небольшую речушку. Тут и кострище старое видно. Обозы купеческие и крестьянские не раз тут останавливались. Лошадь отпустил пастись, костерок бы развести, да что на нем жарить. Утром по светлу можно грибов насобирать, на прутиках над огнем подержать. Вкусные грибы жареные, только сытости от них мало. Так с грустными мыслями он и уснул. Место Алексей выбрал себе неплохое не на утоптанной полянке, а в зарослях кустов. Проснулся он. Часа через два от перестука копыт, скрипа колес и людских голосов. На поляну въехал небольшой припозднившийся обоз. Уставшие люди тут же устроились спать, кто на телеге с грузом, а кто и под ней. Под телегой сухо, дождик ли пойдет, либо роса утренняя. Алексей и сам устал. Он поглядел из-за кустов на прибывших, повернулся на другой бок и снова задремал. Опасности обоз для него не представлял. Однако какие-то порядком им подзабытые механизмы самосохранения, видимо, уже включились. Уже под утро, когда стало сереть на востоке, предвещая новый день, Алексей проснулся от шелеста листвы и шороха в кустах. Проснулся и насторожился. Кто-то явно пробирался к обозу. Но если это были обозники, зачем вести себя скрытно? Алексей перевернулся на живот и увидел, метрах в трех от него за соседний куст улеглись двое мужчин. Алексей их не видел, слышал только их тихие голоса. «Я ж говорил, что обозы здесь завсегда ночуют. Пять подвод, охраны не видно, одолеем. Беги за Ануфрием, только не шуми. Пусть поляну окружат, а там и начнем...» Готовится нападение на обоз в смятении, понял Алексей. А хочих до чужого добра на Руси всегда было много. Не урожай, голод, нападение внешних врагов, вроде казанских или крымских татар...» княжеские междоусобицы гнали людей с насиженных мест. И если в городах за порядком следили, выставляя на ночь рогатки на перекрестках и обходя сторожами, то на дорогах голодьба и оборванцы бесчинствовали. Купцы нанимали охрану. Но если на военные отряды разбойничьи ваташки нападать не осмеливались, себе дороже выйдет, то крестьянские обозы грабили без беззастенчиво. А что мог противопоставить им крестьянин или холоп? Да только топор, Им и буру били, и непрошенных гостей, а настоящее оружие, вроде сабли, стоило больших денег. Один из двоих грабителей отполз, потом поднялся и скрылся между деревьями. Надо бы обозников предупредить, но как, если разбойник совсем рядом, а у Алексея даже ножа нет? Решение надо было принимать быстро, через несколько минут к поляне подойдут разбойники. Не мешкая Алексей поднялся... Ступал он осторожно, неся ступню над самой землей, чтобы не наступить на ветку или шишку, тогда внезапности не получится. Вот и темная фигура перед ним. Коршуном он бросился на нее сверху, и человек под ним только крякнул. Тут же, схватив обеими руками его голову, Алексей резко крутанул ее в сторону, ломая шейные позвонки, и разбойник под ним обмяк. Алексей обыскал его, снял пояс с ножом и насыпил его на себя. Да не может быть, чтобы у разбойника только один нож был. Должно быть еще оружие. Он пошарил вокруг себя руками и наткнулся на что-то острое, даже палец порезал. Оказалось, это крепкая дубина, утыканная острыми железными шипами. Два в одном флаконе, и дробящее действие, и рубящее. В сильных и умелых руках, да в ближнем бою, оружие страшное своей эффективностью. Да и психологическое воздействие от дубины на противника велико. Алексей поднял дубину, тяжелое, увесистое, и вышел на поляну. Охрана у обоза была, мужичок. Только он спал, прислонившись к дереву. Их разиня! Утренний перед рассветом сон самый сладкий, самый крепкий. Только ведь можно и не проснуться, прилежут сонного. Алексей дубину опустил. Незачем пугать обозника. Потом слегка оттолкнул дозорного. Тот вскинулся и захлопал глазами. — Обоз ведь проспишь, тетеря. Старший где? — Вон, на той телеге. — Буди. Только без шума, по-тихому. Беда пришла. — Какая беда? Быстрее — Быстрее! Мужик, наконец, отошел от сна, встал и быстрым шагом направился к телеге. Толкнув спящего, дождался, пока тот проснется, пошептался с ним, а потом рукой показал на Алексея. — Да что же они медлят? Наконец старший выбрался из повозки и нехотя направился к Алексею. Был он явно не из простых — шелковая рубашка, хороший кафтан, штаны... английского сукна, справные сапоги, аккуратно подстриженная бородка, нелапотный мужик. Подходя к Алексею, он глянул на него снисходительно, да и то, одежонка на нем убогая. Только лицо и выдает, что не крестьянин, не холоп. У них выражение лица всегда виноватое, взгляд просящий. Алексей же выглядит смелым, взгляд уверенный, жесткий. — Звал? — спросил, подойдя старший обоза. — Купец на обоз, нападение готовится. Разговор в кустах слышал. — Надо бы будить обозников к отпору готовиться. — Не купец я, боярин. — А сам-то не из разбойников? что ты вид у тебя убогий. — За купца, прости, не признал я в тебе боярина. — А насчет нападения не хочешь не верь, только я одному уже шею свернул. Вон он в кустах лежит. — Как говорится, насильно мил не будешь. Не хочет боярин его предупреждение всерьез принять, так это его дело. — Прости, боярин, что выспаться не дал. А охранника своего взгрей, спал он на посту. так и обозников вырезать могут. Алексей повернулся, готовый уйти. Надо было лошаденку на лугу поймать и дальше ехать. Спать уже не получится. Боярин сквозь зубы выругался. Бродят где тут разные. Но в это время из-за кустов раздался залихвастский посвист, и на поляну с разных сторон высыпали разбойники. Алексей на свист обернулся и разом всю картину взглядом ухватил. А разбойников было семеро. Все одеты у бога, можно сказать, в отрепьях, но каждый размахивал оружием, дубиной, косой на короткой ручке, топором. Боярин охнул, закричал «Тревога! Берегись!» и схватился за саблю. Алексей схватил дубину разбойничью. Уж лучше встретить врага с таким оружием, чем с пустыми руками. Первые два разбойника уже добежали до подвод, и одному обознику сходу проломили голову дубиной. Второй возничий оказался шустрее, скатился с подводы и на четвереньках пополз в сторону речки. Боярин помчался на разбойников, кричать «Чертова отродья!» За ним, отстав шага на три, бежал Алексей. Он понял, что на обозников надежды нет. Боярин сходу ткнул саблей одного разбойника, кинулся на второго. Алексею же пришлось схватиться с сражем детиной. Тот был высок, точь в руке коса с короткой ручкой, чем не сабля. Детина сделал замах... и нанес удар своим оружием, но Алексей успел подставить под удар дубину. Коса ударила железный шип, звякнула, и от нее отскочил кусок лезвия. Однако сама она все-таки глубоко вошла в дерево дубины. Разбойник дернул косу на себя, и Алексей едва удержал дубину. Уж слишком глубоко вошла коса в дерево. Тощий снова рванул к себе крестьянское оружие, и Алексей отпустил дубину, даже подтолкнул ее. Не ожидавший такого действия, Дитина покачнулся и сделал шаг назад, Алексей ожидал именно такого поведения. Он кинулся к разбойнику и в броске ударил его ногой в грудь, так что у того аж хрустнуло что-то. Детина упал на спину, и Алексей с размаху ударил его ребром ладони по кадыку. Разбойник захрипел, задергался. Алексей увидел, что не воин тут уже. Одна у него теперь работа — выжить. Он обернулся. Поляна выглядела, как поле боя. Повсюду тела обозников и разбойников. Из возничих один остался... Он отбивался топором от нападавшего Татя, выкрикивая между ударами «Рятуйте, люди добрые!». Боярин теснил двоих разбойников. Один здоровенный бугай размахивал плотницким топором, а второй, невысокий крепыш, пытался ударить боярина коротким копьяцом с улицей. Вообще-то такое копье оружие метательное, но разбойник об этом не знал и пытался уколоть им боярина. Алексей подобрал свою дубину, наступил ногой на лезвие косы. «Вот теперь дубиной можно работать». Он подбежал сбоку к разбойникам, нападавшим на боярина. Позиция его была неудобной, пришлось бить слева-направо. Дубиной он врезал крепышу по ребрам. И явственно услышал, как хрустнули кости. Крепыш заорал от боли и выронил с улицу. Немешкая, Алексей ударил его по голове, и крепыш упал, обливаясь кровью. Но уж с одним-то боярин должен справиться сам. И Алексей бросился на помощь кознику. Тому приходилось худо. У разбойника в руках был топор-клевец, боевой, на длинной рукояти. И разбойник, чувствуя свое превосходство, наступал. Но в пылу схватки Тать услышал топот Алексея и уже начал поворачиваться, когда на него обрушилась дубина. Алексей целил в голову, но удар пришелся по плечу, раздробив его. Разбойник заорал, бросил клевец, и Алексей ударил его дубиной еще раз. Одновременно обозник нанес по спине Тати удар топором, и разбойник упал. — Спасибо за помощь, — прошепелявил обозник разбитыми губами. — Думал, конец мне подходит. Вовремя ты подсобил. Над поляной нависла тишина. Алексей обернулся, последний из нападавших валялся с раздробленной грудью, но и боярин зажимал рукой рану на боку, видно, зацепил-таки его бугай. — Помогай, — приказал Алексей и побежал к боярину, и вовремя. Тот стоял бледный, покачиваясь. и Алексей с обозником успели в последнюю секунду подхватить его и отнести на повозку. «Эх, не послушал ты меня, боярин!» — только и сказал Алексей, но боярин уже не слышал его, он впал в беспамятство. Алексей вытащил нож и вспорол им кафтан боярина. Рана была неглубокая, лезвие разбойничьего топора скользнуло по ребрам, рассекло кожу и мышцы, но сами ребра были целы, вот только кровило сильно. «Мох толченый, тряпицы чистый, быстро! Я мигом!» Мужик сбегал к другой подводе и принес чистую тряпицу, вроде широкого бинта. «Приподними его за плечи и держи, я перевяжу». Алексей ловко перевязал раненого. «Слава богу! Жив боярин!» — перекрестился обозник. «Ты кто такой?» «Так холоп Захарий. Боярина как величать?» «Корни, Ермолаевич, Кошкин». «Не тяни кота за хвост! Далеко ли до усадьбы боярина? Его ведь домой доставить надо?» «Ох ты, беда какая! Недалеко уже, дневной переход!» Вот хватил обозник недалеко. Боярина целый день на телеге трясти надо. Выдержит ли? Алексей осмотрел боярина. Вроде крови и порезов одежды больше не видно. По-человечески надо сопроводить его до дома. Обозник один остался на пять подвод с лошадьми. Откуда идете? Что за груз? Издалека. В Булгар ходили. За товаром. Так ведь хозяин твой вроде не купец. Точно, боярин он. Только из обнищавших. Всего-то и было, что пять мужиков. Да, видишь, один я, но не остался. А осенью надо боярину на службу. Вот и решил он в Булгар сходить. Ладно, все разговоры потом. Запрягай лошадей, сопровожу вас с обозом до дому. Вот спасибо, мил человек, а то ни одному не управиться. Обозник забегал, собрал слуга пасущихся лошадей. Там еще лошаденка, не твоя ли? Меня Алексеем зовут. Моя лошаденка, веди ее сюда. Они запрягли лошадей в подводы. Поводье каждый привязали к подводе впереди лошади, и получился-таки караван. Захарий уселся на первую подводу, он знал дорогу, Алексей на последнюю, замыкающую. Перед отъездом он собрал все оружие и сложил к себе в телегу. Железо стоило дорого, и бросать его было грех. Только они тронулись, как снова остановились. Захарий спрыгнул с подводы и подбежал к Алексею, Негоже нам уезжать, людей своих отпеть, до да похоронить бы надо. Правильно говоришь. Только рыть могилы нам с тобой здесь до вечера. Как думаешь, выдержит боярин? Эх, твою, что за жизнь такая? Захарий расстроился, ведь убитые холопы, его товарищи. Но и в словах Алексея была своя правда. Он понуро пошел к подводе, запрыгнул на нее, взял в руки вожжи и тронул коня с места. А босс шел до полудня, потом дали лошадям отдых. Хоть и поторапливаться надо, а животина есть хочет. И объяснить ей что-то просто невозможно. Сами пожевали сухарей из припасов боярина. На остановке боярин пришел в себя, повел вокруг глазами, увидел Захария и удовлетворенно кивнул. Здесь я, Карни Ермолаевич. И обоз со мной, к вечеру дома должны быть, успокоил боярина ездовой. Пить, дай. Обозник напоил боярина из баклажки. А где остальные? напившись, спросил боярин. Обозник отвел глаза в сторону. Только я да Алексей остались. Кабни он, все бы полегли. Боярин кивнул и смежил веки. Слаб он был после кровопотери. Ему б сейчас покой да уход, а не тряску под воду. Уже в сумерках они подъехали к боярской усадьбе. За тыном располагалась изба хозяина, на заднем дворе хозяйственные постройки, вроде конюшни, бани, амбаров. Но выглядело все это достаточно скромно. без резных наличников на окнах, добротно, но без шика. Захарий и Алексей занесли хозяина в дом, забегали, заохали женщины, принялись осторожно раздевать его. Алексей помог завести обоз во двор и расплечь коней. Пожилой дядька принялся разгружать подводы. Женщины усадили Захария и Алексея за стол. — Кушайте, кушайте, устали поди с дороги-то. Пища была вкусной, без изысков, но сытной. Лапша домашняя с курятиной, пироги рыбные, пиво. Заметив, что после еды оба гостя стали клевать носами, их отправили спать. Алексея вместе с Захарием уложили в людской на лавках, и оба сразу вырубились. Утром Алексей едва расправил занемевшие члены. Лавка была жесткой, хорошо под головой подушка, набитая пером, но при всем при том это была крыша над головой. А что в людской уложили вместе с холопами, так на Руси сроду встречали по одежке, а рубище на нем крестьянское... Они позавтракали свежеиспеченными калачами с сытом. Алексей поблагодарил кухарок и поинтересовался, как себя чувствует боярин. Почивает он, ослаб после ранения сердешной. Алексей посчитал свою задачу выполненной, пора и честь знать. Гость хорош, когда уезжает быстро, особенно если гость незваный. Боярин-то, что его на поляне встретил и разговаривал не очень приветливо, подозревая в нем разбойника из шайки. Алексей вышел во двор и нашел в амбаре Захария. «Мне б лошадку свою взять, Захарий?» «Еще одна просьба. Алексей замялся. Захарий не хозяин, просить неудобно, но других слуг он вовсе не знал. «Говори смелее», — подбодрил его холоп. «Мне б в дорогу хлебца и яиц вареных». «Конечно, лучше бы сало, оно сытнее, но совесть не позволила Алексею просить большего. «Все сделаю. Кабы не ты, мы бы все там полегли». Захарий ушел... и вскоре вернулся с Лукошком. Кухарки хлебцы со свежего в тряпице тебе положили, лука, яичек вареных, как ты просил, и еще...» Захарий достал нечто, завернутое в чистую тряпицу, развернул, и Алексей увидел добрый шмат соленого сала. Он немного смутился, поскольку не рассчитывал на такую щедрость. «Ну, спасибо, удружил. Век не забуду, доброты твоей». «На добро принято отвечать добром», — в свою очередь смутился Захарий. Он вывел из конюшни лошадку... — Я и овса задал, напоил. — Нельзя животину на одной траве держать, живот будет пучить. — Даже не знаю, как тебя поблагодарить. — Да с бог, свидимся еще. Алексей повел лошадь под узцы к воротам. Выезжать со двора верхом мог только хозяин или князь. В противном случае это воспринималось как неуважение к боярину. На перестук копыт на крыльцо выбежала женщина. — Куда ж ты, гость дорогой? Боярин видеть тебя хочет. — Опять неладно. Выехал бы на пару минут раньше, не было бы заминки. Да ладно, в его положении торопиться некуда. Пятью минутами раньше или позже что это решит? Алексей подошел к крыльцу, поставил лукошка с провизией и следом за женщиной прошел в опочивальню боярина. Войдя, он повернулся к красному углу, перекрестился на иконы и отбил поклон, а уж потом повернулся к боярину. — Здрав будет, Корней Ермолаевич! Как-то быстро на ходу вспоминались слова и обороты речи тех времен, когда он служил дружинником у Владимира Мономаха. — Здравствуй, гость нежданный. — Садись, в ногах правды нет. Алексей устроился на лавке. Виноватым он себя ни в чем не чувствовал, потому держался уверенно и с достоинством. — Помог ты нам, — продолжил боярин. — Казню себя, что не поверил тебе. Но обошлось ведь, вот только мужиков положили. — Чьих ты? — Уже не чьих, боярин. Служил дружинником в Литве. — А оно не здесь оказалось, на Рязанской земле. Тут-то я слышу, говор у тебя не наш. Княжество литовское было православным, люди говорили по-русски, бояре и князья со всей своей челедью зачастую переходили на службу в Московское, Тверское, либо Рязанское княжество, приносили великому князю клятву и служили верно. Чем-то предусудителем такой переход не считался, и потому боярин к словам Алексея о его службе в Литве отнесся спокойно. Однако упоминание о службе дружинникам вызвало у него интерес, даже глаза заблестели. «Вон как поворачивается! Видел я тебя в схватке с разбойниками. гораз, ты драться, чума просто!» Алексей кивнул, соглашаясь. «Уже в скольких схватках ему пришлось поучаствовать, не счастье. И с печенегами, и с половцами, и с сарацинами, с гунами Атилы, всех не упомнить!» «Только не пойму, почему ты в схватку с дубиной бросился?» Разбойничье это оружие, не воина. Саблю-то и коня боевого мне вернуть пришлось. Ну да, ну да, ну понятно. — А кому служил? Боярин хитро прищурился. — Прости, боярин, отвечать правду не хочу, а врать противно. Хм, боярин смотрел на Алексея с любопытством, да прежде ему не приходилось встречать таких людей. — А дежонка по что, как у подлого сословия? «В чем же мне быть? В шлеме и кольчуге?» «Твоя правда!» Боярин задумался на несколько минут, и Алексей уже было счел, что аудиенция окончена, собирался откланяться, ведь боярин слаб еще. «Сиди!» Как будто прочитал его мысли боярин. «Предложение хочу тебе сделать!» Алексею стало интересно. «Боевым холопом служить у меня я предложить тебе не могу. Не холоп ты мне!» А вот в боярские дети пойдешь сыном боярским?» Алексей растерялся. Боярин мог брать на службу людей достойных, ну, скажем, воинов, в дружину, но это у кого машина серебром полна. А дворяне победнее набирали так называемых боярских детей. Давали им землю, холопов на прокорм. За это боярский сын должен был по первому зову боярина служить воинскую службу. Раз или два в году боярин... должен был выставить для пограничной либо иной службы людей конно и оружно, причем число воинов зависело от площади пашни. А один только конь верховой и полный комплект защиты и оружия стоил немалых денег. Князь с бояр спрашивал строго. Коней, оружие и прочую амуницию на ежегодных смотрах проверял лично, за нерадивость взыскивал. И, по сути, боярин предлагал Алексею удел, Землю и холопов в обмен на воинскую службу под знаменем боярина. Только не всякий на такую службу пльщался, в междуусобицах княжеских запросто голову можно было сложить. Что молчишь то Боярину не терпелось услышать ответ. Холопа можно было переманить, беглых крестьян из порубежья принять, а вот попробуй найти обученного воина от справного и удачливого князя, и боярина дружинники не уходят. а своего воина вырастить и обучить долго и дорого. Думаю. Я ведь не селянин. С землей управляться уметь надо, а я всю жизнь в седле и, кроме как воевать, ничего другого не умею. Думаешь, это хорошо. стал быть, не будешь кидаться, очертя голову, как в омут. Что наперед просчитываешь, похвально, потому и живу до сих пор. По-другому можно. Жить будешь здесь, в моем доме. Комнату выделю, ну, харч, коня, само собой оружие. Получается, дружинником. Тогда я оплата быть должна. Боярский сын должен был обеспечивать себя сам, кормиться с земли. Только Алексей боялся, что прогорит он в первый же год. Не земледелец он, не хлебопашец, знания в этой области почти нулевые. А дружинник был на полном обеспечении боярина. Только, похоже, беден боярин, либо земель маловато, Либо удача воинская от него отвернулась, трофеев мало. А, впрочем, откуда им взяться? Земля рязанская со всех сторон врагами окружена. С юга — крымские татары, алчные, безжалостные, и силы у них много. В схватке с ними самому бы уцелеть, и не трофеи добыть. С востока ханство булгарское то нападает, то само подвергается нашествию. После опустошительных набегов монголов, особенно Батыя, померкла слава ханства, и сил поубавилось, и богатство — запада княжество литовское то союзничает с Рязанью, то войной на нее идет, и политику ведет хитрую, то с крымчаками за спиной Рязани сговорится, то с поляками. С севера другой грозный сосед — Москва. Вечно о землях спорит, Рязань себе подчинить хочет. А ведь рязанское княжество граничит с Диким Полем, прикрывает собой подбрюшье княжество Московского. Вот и выходит, что выгодно Рязань Москве в союзниках. И не собачиться бы надо с ней, а дружить. Только попробуй это князьям в голову вбить. Каждый за свой престол руками и зубами держится, самостоятельным хочет быть. «Ну — Но нет у меня денег, — признался боярин, — хоть режь, нету. — Говорю открыто, люб ты мне, воином тебя при себе видеть хочу. Будут деньги, али трофеи, свое получишь, не обману, слово даю, твердое, боярское. А откажешься, твоя воля, не обижусь. Боярин прикрыл глаза, ожидая ответа, Слапан еще был. Долго говорить. Отдохнуть бы ему надо было. А куда денешься? Не поговори он сейчас, не перехвати Алексея в последнюю минуту перед отъездом. Поздно было бы. Уехал бы воин, умелый и опытный. А будет ли другой шанс, неизвестно. Алексей прикинул для себя расклад. Никто и нигде его не ждет. Денег у самого нет, как и оружия как и доброго коня. А у Боярина кормежка, крыша над головой. Можно согласиться, осмотреться, а там видно будет. Конечно, назваться боярским сыном куда как лестно. Боярский сын — это непростой дружинник. Боярину или даже князю не зазорно с ним за одним столом пировать. Чай — не боевой холоп. Алексей попробовал найти компромисс. А ежели служить буду дружинником, а прозываться сыном боярским? Со стороны это выглядело смешно. Боярин старше Алексея всего-то лет на десять. Женат был, только детей Господь не дал, и вдруг едва ли не ровесник и сын. Однако принято так было, и никто бы не засмеялся. — Хорошо, договорились, — согласился боярин. — Вот тебе моя рука. И он протянул Алексею руку, которую тот пожал. С этой минуты договор считался заключенным. — Аглая, поди сюда, — позвал жену боярин. Тут я, — Тут я. Женщина возникла на пороге, сразу, почти не слышно. — Познакомься, супружница. «Сын боярский у нас, именем Алексей. Комнату ему выдели. Столоваться за одним столом с нами будет. Захарий пусть коня ему покажет, а я устал что-то, вдремнуть хочу». Алексей откланялся, визиты в самом деле затянулся. Он вышел во двор, завел лошадку в конюшню. «Ты чего, передумал?» Захарий возник рядом. «Боярин у себя на службе оставил. Так что лошадку мою в хозяйство забирай. Тягловая она, не верховая». Я то давно увидел. Боярин велел коня боевого показать. Так вот он в деннике орликом звать горяч немного, трехлеток, ты ему морковку дай, погладь, свыкнетесь. Так Алексей неожиданно для себя стал боярским сыном. Неделю он вместе с Захарием мотался на коне по боярским землям, особенности территории узнать надо было, к коню привыкнуть. Одно его беспокоило — ни оружия, ни средств защиты у него не было. — Боярин обещал все дать, когда на ноги встанет. А пока только топор-клевец, изъятый у разбойника, да нож на поясе. За неделю он земли изучил, где деревенька, где лес, в котором укрыться можно, а где речки или ручьи. Одна из деревень, Макеевка, стояла особняком на Отшибе, на самом краю боярских земель. Если враг нападет, защищать ее будет сложно. Еще через неделю боярин окреп, встал на ноги и призвал к себе Алексея. Пойдем, пора тебя вооружить. Не гоже тебе с топором ездить, не холоп. Они прошли в дальний угол дома. Боярин отпер ключом дверь, и Алексей остановился на пороге комнаты без окон. Боярин запалил свечку. Выбирай, что по душе и по руке. Алексей осмотрелся. На полках лежали боевые ножи. была выше, стоперы, на стенах висели сабли в ножнах, круглые щиты. В углу стояли копья, и с улицы... Целый арсенал. Боярин откинул крышку сундука. Подбери себе кольчугу. Алексей заглянул. В сундуке лоснились от масла несколько кольчуг, поблескивая кольцами, как рыба чешуей. С них Алексей и начал. Кольчуги — это не рубашки. Они не растягиваются. И подобрать по объему и длине не всегда возможно. А если учесть, что Алексей выглядел в средние века человеком крупным, так и вовсе проблема. Мелковат в те времена был народец. Даже в своем родном первом веке Алексей был немного выше среднего роста, ну и высоким назвать его было нельзя. Одна кольчуга подошла ему. Правда, немного коротковата была, едва до пояса доходила. С поддоспешником войлочным в облипочку будет, но движение не сковывало. Алексей даже руками помахал, подвигался, наклонившись, стянул кольчугу. Собственно, она сама с него слилась под собственным весом. Потом он выбрал ясеневый круглый щит, окованный по краям железной полосой. И умбон был тоже окован, толковый щитник делал, щит прочный и легкий. А затем и до сабли дело дошло. Ее Алексей выбирал долго. То железо скверное, то по руке неприкладисто. А от сабли жизнь в бою зависит. Боярин смотрел на подбор оружия с интересом. Слово не проронил, но глаз не отрывал. Потом одобрительно кивнул. «Понимаешь, толк в железе. Я бы и сам эту саблю выбрал». Со шлемом получилось хуже, только полукруглый, как половинка мячика по размеру подошел, тесноват был, зато кольчужная бармица, как железная занавеска, шею сзади прикрывает. А вот лука, извини, нет. Лук только у меня, потому как дорог. Хороший лук стоил, как деревня с холопами. Да Алексею он и не был нужен, потому как луком нужно уметь пользоваться. К нему с измальства привыкают и потом уже не расстаются. — Вот татары луком владеют отменно, в птицу на лету попадают. — На нет и суда нет, — перевел дух Алексей. — Главное, все при нем. Можно и дозор нести, и бой вести, а то он чувствовал себя неуютно. — За сброю благодарю, боярин. — Судя по тому, как ты железо выбирал, опыт у тебя большой. — Не ошибся я в тебе, — самодовольно ухмыльнулся боярин. Он задул свечу и закрыл дверь оружейки. Алексей направился к себе, надо было саблю точить и мелкие недочеты устранять.